Но уже по центральному телевидению руччавенький анемичный выкрест переиначивая на свой лад-факты вещает тусклым голоском что в россии дескать ничего святого и спокон века не было лишь кровь насилие и придворные интриги короче неприятием или непониманием всего русского заражены многие но так уж исторь пово что русскоязычное население страны издавно и четко делится на две Неравные половины. Это разделение, кстати, совершенно не зависит от национальной принадлежности. Отнюдь. Просто одна часть, большая, в силу каких-то особых причин, вобрала в себя русский дух, живет и трудится на благо общей родины. Остальные, даже и приняв русские имена и фамилии, общаясь по-русски, живет здесь только потому, что это им выгодно в нужный момент или безопасно. Однако все русское это часть населения не воспринимает, что называется, на дух. Явление это, кстати, присуще не только России. Подобное разделение есть и в Литве, и во всех других странах. Одни любят свою отчизну, другие нет. Ну и что? Самой родине от этого ни холодно, ни жарко. В проигрыше всегда остаются только космополиты. Литовские князья, даже и рожденные от русских матерей, имея русских жен и детей полукровок, Русь не любили. по разным обстоятельствам. Главная, на наш взгляд, причина этого заключалась вот в чем. Все завоеватели, даже, возможно, и не отдавая себе в том отчета, были в глубине души сильно смущены необъятной огромностью и не только в территориальном смысле уникального исторического организма, который они раз за разом чищились проглотить. чтобы они не вытворяли на Руси, как бы не издевались над ее народом, как бы не грабили его, они постоянно осознавали, что они пришли и Русь им никогда не подчинить. Так бандитские налеты, разовые грабежи, соответственно росла и любовь к ним со стороны обижаемого народа. Все русские летописи полны описаний злодейств, чинимых на Руси литовскими князьями. Те инстинктивно чурали всего русского, пасливо от него отстранялись. Впрочем, это понятно. Слабому всегда удобнее презирать, чем, трезво оценивая свои силы, искренне уважать могущественного соседа. Последствия этой практики, порочные во всех отношениях, не заметили сказаться. Причем уже в самый разгар Средневековья, когда, собственно, и появилась основа для последующих, расовых теорий Штирнера, Ницше, Шпенглера, Гитлера. На Руси в конце 14 века, как в Европе, столетняя война, так и в Литве, своей чередой шли глубинные процессы. В отчаянном споре за великое княжение схлестнулись Москва, Тверь, Рязань, Полоцк, переславль Залесский и ряд других княжеств. Своевольничал великий Новгород, не признававший власти Москвы, куда постепенно перемещался центр политической, религиозной и культурной жизни. Литва, тогда это называлось дипломатией, подстрекала против Москвы всех ее врагов. Тот же Витовт с самого начала своей политической карьеры ни на минуту не забывал, что он должен завершить дело предшественников — покорить Русь. Но тут была одна досадная загвоздка. От прежних походов на восток у него осталось двойственное впечатление. Поясним это на датах. Впервые, что зафиксировано в русских летописях, он воевал там вместе с отцом и дядей Ольгердом поздней осенью 1368 года, когда у Тростянского озера русским князям было нанесено сокрушительное поражение. Литва именно тогда впервые подошла. непосредственно к Кремлю, окружила его и простояла три дня. Захватить им столицу, однако, не удалось. Пришлось отступить. В жестокости и варварстве литовцы нисколько не уступали татарам. В декабре 1370 года, опять же в составе дружин Ольгерда и Кистута, Витовт в очередной раз двигался на Москву. Охваченный, как и они говорили, маниакальной идеи взять этот город. Но на сей раз против сводной дружины Литвы и Гудов объединилось большое количество русских князей. Литовцы испугались, а Ольгерд,